Всем привет! Наверняка вы согласитесь, что самым загадочным континентом на нашей планете считается Антарктида. На первый взгляд может показаться, что в ней нет ничего интересного, кроме многолетней мерзлоты. Однако эта снежная пустыня под своими льдами прячет множество тайн. К тому же в последнее время ученые и НАСА все чаще обнаруживают там множество странных объектов, мистических явлений и необычных феноменов. Все это просто невероятно интересно, поэтому предлагаем вам на несколько минут погрузиться в мистическую и холодную атмосферу Антарктиды. Поехали! Еще со школьных времен нам всем известно, что этот континент отличается агрессивным климатом круглый год. Средние температуры зимних месяцев составляют здесь от минус 75 до минус 60 градусов по Цельсию, а летних — от минус 50 до минус 30. Можете себе такое представить? Причем такие температуры держатся здесь на протяжении очень многих лет, и никто даже подумать не мог, что огромные ледники и кучи снега могут взять и растаять. Однако последние данные ученых повергли многих в шок. Антарктида все же начинает таять. Конечно, о глобальном потеплении известно уже давно, но все же приведем вам некоторые потрясающие факты. По данным американского ведомства НАСА, из-за всемирных изменений климата с 2002 года по настоящее время Антарктика теряла 125 миллиардов тонн льда каждый год, что ежегодно поднимало уровень мирового океана на 0,35 миллиметра. Но из многочисленных ледников в последнее время особо выделяется Тоттен. Ученые прогнозируют, что из-за него уже в ближайшие пару десятилетий человечество рискует столкнуться с новым природным катаклизмом. Это будет не просто опасный подъем уровня моря, как вы могли подумать, а настоящая катастрофа с необратимыми последствиями для цивилизации. Но Тоттен — не единственная ледяная глыба, которая ведет себя странно и которой стоит опасаться. В июле 2017 года стало известно еще об одном невероятном событии. От Антарктиды откололся, предположительно, самый крупный айсберг в истории — Его площадь составляет почти 6000 квадратных километров, что по территории сравнимо с Уэльсом и в четыре раза превышает площадь Лондона. Еще более впечатляющим является вес ледышки, который составляет триллион тонн. Ученые не могут точно сказать, что будет с айсбергом дальше, но большинство предполагает, что он расколется на мелкие куски. Пока еще, конечно, рано говорить о повышении уровня моря, ведь чтобы растаять, Ларсону понадобится очень много лет. Но ученые все равно начинают бить тревогу. Шельф, от которого откололся айсберг, остается нестабильным, а это влечет за собой дальнейшее разрушение и появление новых и новых ледников. Ну а дальше вы уже и сами знаете, друзья. Нас ждут неутешительные новости. Кстати, вы когда-нибудь слышали саундтрек климатических изменений? Это довольно пугающие звуки, которые собирались учеными на протяжении 10 лет. 13 исследовательских поездок в Антарктиду понадобилось профессору Чикагского университета Дугу Макайлу и его команде, чтобы собрать десятки тысяч гигабайт сейсмических данных, свидетельствующих о тайне ледников. Надеемся, вы морально готовы к этому, поэтому предлагаем вам немного послушать этот трек, созданный Антарктидой. Более ужасающим, чем эти звуки тающих и движущихся ледников, может быть только вулкан посреди ледяной пустыни. Согласны, звучит как что-то нереальное, но буквально несколько месяцев назад сотрудники НАСА сообщили о подземном вулкане, который также может стать причиной всемирного потопа. По данным исследователей, он находится в районе земли Мэри Берт и по своим габаритам сравним с вулканом Йеллоустоун. А это, между прочим, 2805 метров в высоту. К сожалению, нет точных данных, сможет ли взорваться подземная раскаленная бомба ожидается, что в будущем вулкан все же растопит лед Антарктиды. А это так же, как и в случае с ледниками, спровоцирует повышение уровня воды, способной поглотить внушительные территории. Но ученых интересует не только климат и айсберги Антарктиды. Ведь помимо этого континент скрывает в себе множество других секретов. Что ж, пришло время раскрыть вам немного ледяных тайн и прикоснуться к чему-то мистическому хотя бы через экран. Если вы постоянно что-нибудь ищете в сети, наверняка вам на глаза хоть раз попадались фотографии, сделанные со спутников. И, как вы уже догадались, одним из из любимых мест для космических фотосессий является Антарктида. Так совсем недавно виртуальные археологи на одном снимке заметили кое-что странное лестницу, ведущую на гору. Древняя постройка, если она является таковой, начала выступать изо льда. Данная новость мигом облетела сеть и уже мелькает на многих зарубежных ресурсах. Например, Топбаз. Ученые пока отказываются комментировать лестницу, поэтому пользователи сети сами выдвигают свои версии относительные объекты. Возможно, в Антарктиде может оттаивать древний город. Есть предположение, что это даже Атлантида. Или, может быть, такое загадочное сооружение вовсе не лестница, а вентиляционная система базы инопланетян. Между прочим, уфологи давно подозревает, что на территории вековых льдов пришельцы ведут активную деятельность. И вот вам еще несколько примеров. Около полутора месяцев назад на одном паранормальном YouTube-канале появилось новое видео, заголовок которого говорит «Нечто потерпело крушение в Антарктиде». На картах Google Yos исследователи канала обнаружили очень ровный и длинный след на снегу, посреди никем не тронутого снежного пространства. Когда они проследили, чем заканчивается отпечаток, то нашли очень необычный объект. Самое интересное, что выглядит этот якобы упавший корабль пришельцев не как привычно дискообразный НЛО, а скорее как закопанная в снегу подводная лодка. Помимо тормозного следа на снегу и самого объекта были обнаружены еще и признаки того, что вероятно является столкновением падающего корабля с горой. На склоне этой самой горы замечены такие же ровные следы, как на снежном покрытии, а у ее подножья валяются куски льда и снежные кучи, которые от предполагаемого столкновения упали вниз горы. Сам неопознанный объект действительно крупный. Предполагается, что он имеет длину 63 метра. Еще одна невероятная находка в ледяных землях была сделана популярным в узких кругах уфологом и виртуальным археологом Грэхэмом Мейплом. В одном из своих видео он поделился со своими подписчиками очередной любопытнейшей новостью. Исследователь рассказывает, что рассматривал спутниковые снимки Антарктиды при помощи сервиса Google Планета Земля и случайно обнаружил нечто странное неподалеку от юго-восточного побережья материка. Там оказался загадочный источник света. Габариты предполагаемого фонаря, по мнению Грэхэма, являются просто колоссальными. Это словно гигантский прожектор, выбрасывающий яркий луч на склон близлежащей горы. Мейпл считает, что таинственный свет может указывать на нечто скрытое от камер спутников. Возможно, на секретную базу пришельцев или на вход в подземный город, созданный представителями древней цивилизации. Вдохновленный своей удивительной находкой, виртуальный археолог рассказывает, что данный объект имеет удаленное местоположение и уверен, что у него есть определенная цель. Там, куда он светит, наверняка скрыто что-то невероятно важное. Речь определенно идет о непонятной человечеству технологии, которая отражает солнечный свет или генерирует свой собственный. Возможно, это просто огромное зеркало, но откуда оно взялось на краю Антарктиды? Исследователь хоть и не разобрался до конца со своим открытием, но со стопроцентной уверенностью говорит, что в Антарктиде творится что-то таинственное и скрытое от глаз человека. С этим утверждением виртуального археолога согласны практически все, кого интересует Антарктика, поскольку другие независимые исследователи находят здесь также нечто странное, что никак не связано с понятием «ледяная пустыня». Так, очередной пользователь сети обнаружил неизвестный город, скрытый под толчей льдов в Антарктиде. Это открытие он сделал, как вы уже догадались, тщательно изучив снимки со спутников, впоследствии передав свои наработки уфологам. Они, в свою очередь, подвергли фотографии Google Earth проверки, которая подтвердила наличие масштабного объекта, находящегося под плотным покровом льда и снега. Исследователи утверждают, что постройка в действительности может оказаться древним неизвестным науке городом, воздвигнутым на южном континенте много веков назад, который человечество случайно сняло на камеру с помощью мощной аппаратуры. Как думаете, может, мощный прожектор указывает на вход именно в этот таинственный город? Если вы подумали, что невероятные находки ученых в Антарктиде закончились, то советуем вам не торопиться с выводами. Огромная ледяная территория занимает площадь размером около 14 миллионов 107 тысяч квадратных километров. И поверьте, на таком огромном уголке планеты есть где разгуляться. Очередное открытие теперь уже реальных, а не виртуальных ученых действительно заставляет задуматься о внеземных цивилизациях. Итак, в Антарктиде обнаружили внеземную форму жизни. Австралийские и новозеландские ученые нашли ранее неизвестные науки бактерии. Интересно, что организмы были найдены в таких экстремальных условиях, в которых раньше существование чего-то живого считалось просто невозможным. Крайне низкие температуры и практически полное отсутствие солнечного света. Вот среда обитания бактерий. А питаются они всего-то углекислым газом и водородом. Такое открытие полностью изменило представление исследователей о возможности жизни на других планетах. Если бы не прогуливали биологию в школе, то наверняка знаете, что одним из главных условий жизни на Земле является наличие воды. Однако найденным бактериям она совсем не нужна. Понимаете, к чему мы ведем? Это все говорит о том, что найденные бактерии могли попасть на нашу планету из глубокого космоса. Ну а где космос, там и метеориты». Именно поэтому следом за бактериями ученые стали активно исследовать Южный полюс на предмет внеземных тел. Обычно поиском метеоритов занимается экспедиционная программа «ЭнсМет» и делает она это довольно успешно. Последняя экспедиция обнаружила на малом участке Антарктиды целых 250 метеоритов. Вообще такие экспедиции отправлялись в Антарктиду еще до того, как были обнаружены бактерии. Но почему именно сюда так тянет ученых? Оказывается, что на этом участке Земли частицы планеты и астероидов приземляются гораздо чаще. И, кроме того, почти абсолютный холод позволяет им сохраняться до приезда экспедиторов. Экспедиции Энс удалось собрать элементы Луны и Марса, а также частицы разрушенных астероидов. Всего за историю Энс было собрано более 22 тысяч метеоритов. Огромное количество образцов находится на стадии изучения, ну а мы с нетерпением ждем, пока ученые сделают какое-нибудь новое невероятное открытие. Ставь лайк, если тоже ждешь друзья. Пора заряжать свои мозги на полную. Заходите на канал Brain time там вы найдете кучу интересных и полезных фактов, а также море позитива и тонны полезной информации. Подписывайтесь, и мы обещаем, будет очень интересно. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.